Работа для таких каторжников всегда найдется. В новом воплощении ты можешь оказаться кем угодно. Евнухом при дворе императора Цинь, Ши Хуанди, или, наоборот, наложницей шаха Аурангзеба, а то и вечным жидом. Впрочем, агосфер далеко не так плохо. По крайней мере, смена впечатлений, обстановки, свежий воздух. Все услышанное не то чтобы поразило Дмитрия, скорее наполнило его душу горестным недоумением. До каких же пределов бессмысленной жестокости может дойти не человек, но вообще мыслящее существо? И это после миллионов лет развития разума, которому следовало бы становиться все более и более гуманным. А почему? Тут же возразил он сам себе. С чего это я взял? Это ведь наше европейское изобретение — гуманизм. И только. В Китае, Индии, вообще в Азии, да, наверное, и на других континентах. Такого понятия не было. Может, и в иных мирах оно совершенно не обязательно А мы, европейцы, не более чем мутанты, умеющие, впрочем, запросто сей обременительной деталью при необходимости расставаться. Мало ли, что там Федор Михайлович насчет слезинки ребенка писал. Так Воронцов подумал, а вслух сказал, «Тебя послушать, так для вас земля прям-таки натуральный театр. Развлекаетесь тут, проблемы свои решаете, а люди кто? Даже не так. Мы — это мы, а как вас называть? Вот ты, например, когда на мне экспериментировал, «Сильно тех агрян отличался?» «Сильно», — серьезно сказал Антон. «Разве ты сам не заметил?» «Во-первых, у нас все добровольно. Ты сейчас сам ко мне пришел. Во-вторых, я ни в чем не вышел за пределы принятых у вас норм морали. В-третьих, вся моя проверка была направлена на выявление у тебя именно возвышенных качеств личности, а не низменных» и при сохранении свободы воли. Ну и в-четвертых, как раз против всего, что тебя так возмущает, мы и боремся. Не совсем теми методами, что привычны тебе, но... Это уже не принципиально. Ты удовлетворен? И снова Воронцов не понимал, как же ему быть, верить или не верить Антону, и насколько, в чем. Поверить ему... И как бы перестать быть человеком XX века, вернуться к тем эпохам, когда землю и небо и души людей населяли злые и добрые демоны, нечистая сила? Человек был бессилен перед роком, и никто даже не слышал об историческом материализме. И однако, однако...